посыл. Во По прибытии во дворец Д'Артаньян узнал почти всё, о чём мы только что рассказали. Среди дворцовых служителей у него было много друзей, гордившихся тем, что с ними раскланивается капитан мушкетёров, такая важная особа. Да и независимо от числавия, они гордились тем, что представляет какой-то интерес для такого храбреца, как Д'Артаньян. Каждое утро Д'Артаньян Осведомлялся он обо всём, чего не мог видеть или узнать накануне, не будучи вездесущим. И с того, что он видел сам и узнавал от других, у него составлялся целый пучок сведений, который он в случае надобности развязывал и брал оттуда то, что ему было нужно. Таким путём два глаза Дортандяна оказывали ему не меньшую услугу, чем 100 глаз Аргуса. Аргус мифологический исполин, имевший 100 глаз. вели сытворение звёздного неба по приказу богини Геры жены бога Зевса он должен был встречь её возлюбленную Зевса политические и ольковные тайные фразы вырывавшиеся у придворных когда они выходили от короля всё знал д'Артаньян и всё хранил в огромной и непроницаемой могиле в своей памяти наряду с королевскими тайнами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 В 7 часов он тихонько приоткрыл дверь. Дортандиен стоял на посту. Его величество был бледен и казался утомлённым. Туалет его ещё не был закончен. "Велите позвать господина Десцентеньяна", сказал он. Десцентеньян, конечно, ожидал, что его позовут, ибо когда за ним пришли, он был уже одет. Десцентеньян поспешил к королю. Через несколько мгновений мимо Дортандиена прошли король и Десцентеньян. Король шёл впереди. Дортеньян стоял у окна, выходившего во двор, и мог не трогая с места наблюдать за королём. Он догадывался, куда пойдёт король. Король пошёл к фрейлинам. Это нисколько не удивило Дортеньяна, хотя левальер ничего не сказал ему, он сильно подозревал, что его величество собирается загладить свою вину перед ней. Несентендян чувствовал себя немного спокойнее, чем накануне. Так оделся, что в 7 часов утра все августейшие обитатели дворца, кроме короля, ещё спят. Дортендьем беззаботный и спокойно стоял у окна. Можно было поручиться, что он ничего не видит и ему совершенно не интересно, что это за искатели приключений идут по двору, завернувшись в плащи. А между тем Дортендьент, делая вид, что совсем на них не смотрит, не терял их из поля зрения.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 будто ночью левальер плакала, но знае, что к ней приходил, его величество не посмела спросить о причине. Как вы думаете, куда она могла уйти? спросил король. Государь, отвечала манталья Луиза очень сентиментально, я часто видела, как она вставала на рассвете и уходила в сад. Может быть, она и теперь в саду. Это предположение показалось королю правдоподобным, и он тотчас же пошёл разыскивать беглянку. Когда де Тоньян снова увидел его, Людовик был бледен и о чём-то оживлённо разговаривал со своим спутником. Король направился в сад, де Сентеньян, запыхавшись, шёл за ним. Де Ртандьян не отходил от окна, беззаботно посвистывая, он как будто ничего не замечал, а между тем видел всё. Вот как прошептал он, когда король сейчас Страсть его величества сильнее, чем я предполагал. Он делает такие вещи, которых не стал бы делать для мадмуазель Манчини. Через четверть часа король снова показался. Он обыскал каждый уголок сада. Ничего и говорит, что его поиски были безуспешны. Де Сен-Тендиар шёл за его величеством, обмахиваясь шляпой и испуганным голосом расспрашивал о лавольер всех слуг. всех встречных. Он столкнулся с манеканом. Манекан только что приехал из Фонтебло. Он не спешил, ему понадобились сутки, чтобы проехать расстояние, на которое другим потребовалось бы только 6 часов. Вы не видели, мэтр Мозель де Лавольер спросил де Сатинян? Всегда мечтательный и рассеянный манекен, наобразив, что его спрашивают о дегише, отвечал: "Благодарю вас, граф, немного лучше", и пошёл дальше.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 Людовик велел подать тебе завтрак на особом столике в спальне и поел очень быстро. Де Сен-Теннян, которым он не хотел расставаться, прислуживал ему за столом. После завтрака король дал несколько аудиенций военным, отправив тем временем Де Сен-Тенняна на разведки. Закончив с аудиенциями, Людовик стал нетерпеливо ожидать возвращения Де Сен-Тенняра, который поднял на ноги всех своих слуг. Так прошло время до 9 часов.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 Его появление было для короля гораздо важнее разговора с послами, сколько бы их ни было и какие бы государства они не представляли. Поэтому король прежде всего вопросительно взглянул на де Сент-Индиана, но тот отрицательно покачал головой. Король едва не потерял самообладание, но, так как глаза королев, вельмож послов были устремлены на него, он сделал над собой огромное усилие и предложил послам высказаться. Тогда один из испанских представителей произнёс длинную речь, в которой восхвалял выгоды союза с Испанией. Король перебил его, заявив с судей: "Я надеюсь, что всё, что хорошо для Франции, должно быть превосходно для Испании". Эти слова и особенно категорический тон, которым они были произнесены, подействовали на посла как холодный душ и вызвали краску на лицах королевы.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 Неужели, государь, вы будете порицать меня за моё предубеждение против правительства, позволяющего наносить мне публичное оскорбление и поощряющего оскорбителей? Государь, повторяю, продолжал король, раздражённый личными огорчениями гораздо больше, чем политическими проблемами. Повторяю, что Голландия, пристанищу для всех, кто меня ненавидит, и особенно кто меня оскорбляет, по милости, государь,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 Он увидел оскорбительное изображение, на котором Голландия, подобная Иисусу новину, останавливала солнце и следующую надпись: In conspecto meo stetizol. В моём присутствии остановилось солнце, гневно воскликнул король. Надеюсь, вы больше не будете отрицать. Вот это солнце, сказал Дортеньян, и он указал на красовавшееся во всех простенках солнце.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 Посол набрался храбрости и стал приносить извинения. Он сказал, что не следует придавать большое значение национальному ч славию, что Голландия гордится положением великой державы, которого она добилась, несмотря на малые свои силы. Если её успех немного преувеличили соотечественников посла, он просит короля проявить снисходительность. Король как бы спрашивал совета. Он взглянул на Кольбера, но тот не шевельнулся. Потом он посмотрел на Дортендиана. Дортенян пожал плечами. Это движение как бы подняло шлюз, через который хлынул слишком долго сдерживаемый гнев короля. Никто не знал, куда устремится поток, и потому воцарилось тяжёлое молчание. Им воспользовался второй посол и тоже стал извиняться. Во время его речи король снова погрузился в задумчивость, слушая взволнованный голос голанца. Как рассеянный человек слушает журчание фонтана. Заметив это, Дортендьен наклонился к Десентеньяну и сказал ему так, размерея голос, чтобы его услышал король. Вы знаете новость, граф? Какую новость? Аловальяр. Король вздрогнул и невольно сделал шаг в сторону собеседников. А что случилось с ней, господин Де Сен-Теньян? тоном, который не трудно представить себе. Бедняжка ушла в монастырь, отвечал Дортеньян. В монастырь? воскликнул Де Сен-Теньян. В монастырь? воскликнул вслед за ними король посреди речи посла, уточняя с требованием этикета, он вскоре овладел собой, но продолжал прислушиваться к разговору. В какой монастырь, спросил Де Сен-Теньян? В монастырь кармелиток в Шайо. Откуда вы это знаете? От неё самой. Разве вы её видели? Я сам проводил её в монастырь. Король ловил каждое слово, всё в нём кипело, он готов был застануть. Почему же она бежала? спросил де Сен-Теньян. Потому что вчера ведь няшку прогнали из дворца, ответил Дортендьян. Едва он проговорил эти слова, как король сделал повелительное движение рукой, довольно сударь. сказал он, обращаясь к послу, довольно. Затем подойдя к мушкетёру, воскликнул: "Хораз здесь говорит, что левальер в монастыре господин Дортаньян отвечал фаворит. Это правда?" спросил король, глядя на мушкетёра. "Свершичайшая правда". Король побледнел. "Вы ещё что-то сказали, господин Дортаньян?" "Не помню, государь. Вы сказали, что мадмуазель де Левальер прогнали из дворца". "Да, государь". «Это тоже правда? Сами узнайте, государь, от кого?» «О-о-о!» — произнес Дартаньян с видом человека, который показывает, что он не может исполнить просьбу. Король Парависта отошел в сторону, оставив и послов, и министров, и придворных. Королева-мать встала. Она все слышала, а от чего не слышала, о том догадалась».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 Снега дорньян сказал вдоствующе королеве: вы, кажется, плохо владеете собой. Если я не способен владеть собой, рычал юный лев с угрожающим жестом, то ручаюсь вам, ваше величество, я сумею совладать с теми, кто меня оскорбляет. Пойдёмте со мной, господин Дорньян. Король вышел из кабинета среди всеобщего удивления и ужаса. Ор сбежал с лестницы и направился через двор. "Государь, сказал Дортаньян, Ваше величество идёт они в ту сторону. Я иду к конюшням". "Не зачем, государь? Лошадь для Вашего величество приготовлена". Король только взглянул на своего слугу, но этот взгляд обещал больше, чем всё, на что могло рассчитывать честолюбие трёх Дортаньянов.